а не научный метод. После случая, когда Незнайка не сумел прочесть слова «зеленка» и «сироп», все перепутал и испортил газированный автомобиль, он твердо решил, что пора научиться читать хорошо. Незнайка пришел к Знайке и сказал, «Ты, Знайка, умный, все умеешь. Научи меня читать». «Ну, давай попробуем. Ты ведь отдельные буквы знаешь?» «Угу», — ответил Незнайка. «Отдельные знаю, а в слова их складывать не умею». Тогда бери любую книгу и учись. Незнайка с тоской посмотрел на сотни книг, которые лежали в комнате повсюду, и сказал, «Нет, это не так просто. Ты, Знайка, видно, не хочешь меня учить как следует. Ну ладно, я пойду к Цветику. Он ведь литератор, вот и научит меня». «Эх ты, летяй!» — вздохнул Знайка. «Иди, иди». Незнайка пошел к Цветику. Из его окна доносились рифмованные пары, «Шар-пар, парашют-маршрут, туча-куча». «Хороший у нас поэт», — подумал Незнайка. «Бедные стихи пишут про путешествие в воздушном шаре». «Эй, Цветик, это я, Незнайка». «Здравствуй, чего тебе?» — раздраженно отозвался поэт. «Цветик, ты великий поэтик». Начал издалека Незнайка, но, увидев в недовольное лицо, поспешил перейти от Лести к делу. «Научи меня читать». «Тебя?» «Научить читать?» — с ужасом переспросил Тветик, вспомнив печальный опыт, когда Незнайка однажды захотел стать поэтом. «Нет, Незнайка, извини, времени у меня нету. Видишь, а то и слышишь, оду сочиняя про воздухоплавание». «Про какое еще плавание?» — не понял Незнайка. «Про воздуху!» — многозначительно повторил поэт. «Так что иди-ка ты, дорогой друг, к кому-нибудь еще». Понял. Буркнул Незнайка и подумал, что «Чтобы ты подавился своими рифмами, а я пойду к Тюбику, он личность душевная, не откажет». «Привет, Тюбик, можно войти?» «Рад видеть тебя», — отозвался художник. «Заходи». «Вот что значит настоящий артист, культурный коротышка», — подумал Незнайка и сказал. «Слушай, Тюбик, я к тебе по делу». «По делу?» — насторожился Тюбик, а сам решил, только это мне не хватало. И, не дожидаясь Незнайкиного дела, Тюбик строго сказал, «У меня, Незнайчка, срочный заказ, рисую пейзаж с видом на огурцовую реку». «Вот как!» — возмутился в душе Незнайка. «Совсем наш Тюбик исписался. Только на заказ и работает. Другу даже минутку уделить не хочет. Да чтоб ты весь красками перемазался!» Но Тюбик будто почувствовал это и добавил. «Ну да ладно, заходи ненадолго. Какое у тебя дело?» Незнайка успокоился и пояснил. «Я, Тюбик...» читаю очень плохо, а ты, кратышко-творческий, придумаю как бы поскорее научиться». Тебе очень понравилось такое определение «кратышко-творческий», и он согласился. «Ты, не знаю как правильно ко мне сразу пришел. Я ведь не только рисую, я еще и думаю. Вот, например, как научить читать, я тоже думал, и знаешь, что придумал?» «Откуда же я знаю, что твоя голова придумывает?» «Да, незнайка, две головы хорошо, а моя одна лучше. Придумал я». все слова учить с рисунками. Он нарисовал оранжевое солнце с лучиками и подписал «Солнце». «Читай, Незнайка». «А чего тут читать?» удивился Незнайка. «Солнце, оно и есть солнце». «Правильно!» обрадовался Тюбик. Нарисовал «Дом», а снизу подписал «Домик». «Дом», сказал Незнайка. «Неверно!» расстроился Тюбик. «Не дом, а домик. Понял?» «Понял». Тюбик нарисовал собачку и подписал «Булька». «Собака», — сказал Незнайка. «Нет, Незнайка какой-то, ты туповатый, не собака, а булька». «Я туповатый», — возмутился Незнайка. «Это метод у тебя какой-то тупой. Рисуешь одно, а пишешь совсем другое. Как тут выучишься? Пойду в другое место учиться». «Ну и иди в другое место, коль мой метод тебе не подходит». «Ну и пойду», — обиделся Незнайка и вернулся к Знайке. «Слушай, Знайка, кажется, твой способ обучения самый верный. Я согласен учиться, по-твоему». «Хорошо», — ответил Знайка. «Бери любую книгу и читай». Незнайка начал читать, прочел с трудом десяток слов и сказал. «Знайка, что-то мне есть захотелось. Может, бегать к пончику за пончиками?» «Можно, только быстро». Через несколько минут Незнайка вернулся. Но, осилив в этот раз еще меньше слов, он пожаловался. «Меня живот болит, видно, пончиков переел. Можно я отдохну?» «Нет», — возмутился Знайка. Он понял, что ученик просто хитрит. «Читай дальше». «Ого! Это плохой способ!» — проворчал Низнайка и, скрипя зубами от злости, прочел еще дюжину слов. «Знайка, у меня теперь глаза заболели. Перетрудился, боково плохо вижу». Тут уж Знайка не выдержал. «Все-таки ты страшный лентяй, не знайка. Не хочешь, не учись. Иди отсюда». «Лентяй, лентяй. Просто метод у тебя ненаучный», ответил Незнайка. «Дай-ка мне уча я сам выучусь». С книгой в руках он вышел во двор. Там никого не было, кроме Бульки, сидевшего в конуре. «Слушай, Булька, никто не хочет со мной серьезно заниматься. А мне одному скучно. Давай вместе учиться?» «Гав!» Согласился Булька. «Вот и хорошо!» — обрадовался Незнайка и залез в конуру.